Пако Рабан. Год рождения, 1934-й. Его будут называть футуристом, а он будет уверять, что не сделал ничего нового, что работал всегда только с тем, что предоставлял ему сегодняшний день, а не завтрашний. Но того, что у него необычные видения не отрицает. Я всегда любил создавать безумные вещи. И не для того, чтобы отличаться от остальных. Просто это внутренняя потребность. Франсиско Рабанеда Кверо родился в 1934 году в испанском городе Сан-Себастьян. Впрочем, вернее будет сказать, что этот город-порт находится в стране басков. Мальчика растили в основном мать и бабушка и обе оказали огромное влияние на его дальнейшую жизнь. Бабушка была крестьянкой, глубоко верующим человеком и, к тому же, мистически настроенным. А мать, наоборот, была атеисткой, пылкой коммунисткой и была настроена радикально. Именно представляя испанскую компартию, она и побывала в 1950 году в Москве, взяв 16-летнего Франсиска и встреча со сталиным запомнилась ему навсегда семейный спор семейная атмосфера сделали из него человека который много времени уделяет исследованию своего внутреннего мира и мира вокруг него так что годы спустя его будут называть и философом и мыслителем и визионером и мистиком и все таки прежде всего он дизайнер Мир моды тоже оказался Франциско близким с детства. Мать была портнихой и возглавляла мастерскую у самого Кристобаля Баленциаги. Франциско с двумя сестрами и братом часто ей помогали. Во время гражданской войны в Испании отец семьи сражался на стороне республиканцев и погиб в 1939 году. Тогда мать забрала детей, И чтобы избежать преследования со стороны победивших сторонников Франка, бежала во Францию, через Пиренеи им пришлось переходить пешком. И вот, когда они с трудом добрались и поселились в доме у одного из местных социалистов, через три месяца немецкие войска вступили на территорию Франции. Так что детство у Франциска, как и у многих тогдашних детей, оказалось нелегким когда настало время выбирать будущую профессию, Франциско остановился на архитектуре. Позднее он будет говорить, что изучение именно этого точного искусства позволяло ему смотреть на одежду по-другому, не так, как это делают остальные дизайнеры, оценивая объем, представляя себе будущую вещь сразу в трех измерениях. Впрочем, в парижской школе изящных искусств Франциско изучал, конечно, не только архитектуру, но и живопись, и историю искусств, и другие подобные предметы. В 64-м он завершил свое образование. Еще во время учебы он, чтобы подзаработать, начал рисовать эскизы сумок и обуви, а также создавать аксессуары, пояса, бижутерию, пуговицы, порой из самых необычных материалов. Ну, например, покрывал зерна кофе прозрачным пластиком. Эти вещи охотно покупали известные дома моды. Сначала у Баренсяги, а потом и у крестьяны Диора и у Юбера даже ванши Что побудило Франциско в результате обратиться именно к моде, а не к архитектуре? Позднее он будет говорить, что дело было в отсутствии новизны, в том, что кутюрье предлагали в общем все то же самое, что и за 10, 20, 30 лет до того. Мир моды нужно было встряхнуть, и он решил это сделать сам. В феврале 1966-го начинающий дизайнер, которого мир узнает под именем Пако Роббана, представил свою первую коллекцию. В ней было всего 12 платьев, и называлась она «Платье, которое нельзя носить». Он использовал пластик, целлофан, алюминий, картон уже хорошо знакомые материалы, которые до того никому и в голову не приходило использовать в одежде. Более того, Пакарабан был первым, кто вывел на подиум моделей с темным цветом кожи, не потому что хотел удивить публику, а потому что, по его словам, хотел создавать одежду для самых разных женщин, в том числе и темнокожих. Босоногие девушки, белые и черные, в необычных платьях, шли по подиуму, пританцовывая, а публика смотрела на это с огромным удивлением в прессе затем писали что это была коллекция космической эпохи так что неудивительно что когда начнутся съемки фантастического фильма барбарелла о космических приключениях красотки блондинки основой для ее костюма послужат именно эскизы по караабана но вообще реакция была самой разной кто то восторгался модельером новатором Кто-то, как мадмуазель Шанель, называл его металлургом. Кто-то ужасался, кто-то хвалил за дерзость. Что ж, латинское крылатое выражение гласит «счастье покровительствует смелым». И, как оказалось, смелости Паку Рабану было не занимать, а его необычные идеи стали пользоваться большим успехом. Он хотел взорвать мир моды, и он это сделал. Дальше последовали такие же необычные коллекции: бумажные платья, платья-кольчуги из стекла, из кожи. Что только не использовал он в качестве материалов в течение своей долгой карьеры модельера: перья, пластиковые бутылки, плексиглас, фольгу, гофрированную бумагу, самый разный металл, лазерные диски и многое-многое другое, по его собственному признанию. У него не очень хорошо обстоят дела с чувством цвета. Он архитектор, а не живописец. Но вот материалы, их фактуру он чувствует отлично, что позволяло ему экспериментировать. Иногда в его коллекциях использовались более привычные вещи — мех, шелк, шерсть и так далее. Но их дизайнер обыгрывал таким образом — нарезая, связывая, переплетая — что они становились неузнаваемыми. Дом моды Пако возник в 60-е и успешно существовал почти три десятка лет. В 99-м, когда Пако достиг всего, чего может достичь Кутюрье, добиться всемирной известности, получить множество наград, завоевать своим талантом места для своих творений в музеях, он решил оставить высокую моду. Наступало новое тысячелетие, и мода от кутюр, в него, казалось, уже не вписывалась. Но в его жизни всегда находилось место и другим увлечениям. В частности, Пакарабан писал книги о творчестве, о себе, о поисках правильного жизненного пути. Его же собственный путь оказался более чем своеобразным. говорят Известная парижская ясновидящая предсказала юному Франциско, что ему предстоит работать в окружении женщин, и именно женщины сделают его богатым. Тогда он еще мечтал стать вовсе не великим модельером, а великим архитектором. То, что мы называем «мистикой», всегда играло в его жизни важную роль. Предсказание сбылось, но, наверное... Даже ясновидящая не могла тогда представить, насколько необычным окажется творчество этого кутюрье.